Но вот в прошлый понедельник Гопсек прислал за мной инвалида, и тот, войдя ко мне в кабинет, сказал, «Идемте скорее, господин Дервиль». Хозяин последний счет подводит. Пожелтел, как лимон. Торопится поговорить с вами. Смерть уж за глотку его схватила. В горле хрип клокочет. Войдя в комнату умирающего, я, к удивлению своему, увидел, что он стоит на коленях у камина, хотя там не было огня, а только большая куча золы. Он слез с кровати и дополз до камина, но ползти обратно уже не было у него сил и не было голоса позвать на помощь. «Старый друг мой», — сказал я, поднимая его и помогая добраться до постели, — «вам холодно? Почему вы не велите затопить камин?» «Мне вовсе не холодно», — сказал он, — «не надо топить, не надо». «Я ухожу, голубчик», — промолвил он, помолчав, и бросил на меня угасший тусклый взгляд. Куда ухожу, не знаю, но ухожу отсюда. У меня уж карфология началась, — добавил он, употребив медицинский термин, что указывало на полную ясность сознания. Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится, и я встал, чтобы подобрать его. Куда ж теперь все мое добро пойдет? — К казне я его не оставлю, — я завещание написал. — Найди его, Гроций. У прекрасной Галанки осталась дочь. Я как-то раз встретил ее вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как Купидон. У нее прозвище Огонек. Разыщи ее, Гроцый. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут все, что хочешь. Кушай, еды у меня много. Паштеты из гусиной печенки есть. Мешки кофе, сахару. Ложки есть золотые. Возьми для своей жены сервиз работы Одио. «А кому же бриллианты?» «Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табака разных сортов. Продай его в Гамбург. Там в полтора раза дороже дадут». «Да, все у меня есть. И совсем надо расстаться». «Ну-ну, папаша Гопсек, не трусь, будь верен себе». Он приподнялся на постели. Его лицо четко, как бронзовое, вырисовалось на белой подушке. Протянув изсохшие руки, он цепился костлявыми пальцами в одеяло, будто хотел за него удержаться. Взглянул на камин такой же холодный, как его металлический взгляд, и умер в полном сознании, явив своей превратнице, инвалиду и мне образ настороженного внимания, подобный тем старцам древнего Рима, которых Латсьер изобразил позади консулов на своей картине Смерть детей Брута. "Молодцом", рассчитался Старый, сквалыга, по-солдатски отчеканил инвалид.